Глава 3. 1939-1947. Вторая мировая война и ее последствия. Боевые действия вокруг Палестины, уничтожение евреев в Европе, борьба еврейского подполья в Палестине, последнее содрогание британского мандата. Эпиграф. История злопамятнее народа. Карамзин. 1939 год. Будущие премьер-министры Израиля. Давид Бен-Гурион, Грин, 53 года, председатель Еврейского агентства Сохнут. Моша Шарет, Шерток, 45 лет, глава политотдела поли поли Сохнута. Леви Эшкаль, школьник, 45 лет, занимает руководящий пост в рабочем профсоюзе Гистадум. Член военной организации Агана. Голда Мэр, Мерсон, 41 год, возглавляет политотдел Гистадрута. Ицхак Рабин, 17 лет, учится в сельскохозяйственной школе Кадури. Менахем Бегем, 26 лет, возглавляет молодежную полувоенную еврейскую организацию Бейтар в Польше. После нападения герману на Польшу успевает бежать в Литву. Ицхак Шамер, из Зерницки, 24 года, член боевой подпольной организации Эгун Сваилиуми, Эцель. Шимон Перес, 16 лет, изучает сельское хозяйство в школе Бен Шемен. Бенемин Нейтаньяу еще не родился, Эхуд Барак Бруг еще не родился, Ариэль Шарон Шейнерман, 11 лет, учится в средней школе в Тель-Авиве. Тогда началась война. На всем Ближнем Востоке Британию поддержали только короли Ордании, евреи Палестины и ассирийская община ирак Арабы Египта, Сирии, Ирака, Саудовской Аравии и Палестины были настроены откровенно про -германский. Когда же пала Франция вступила в войну Италия, а немецкие самолеты начали бомбить Лондон, арабы вообще перестали уважать англичан и их бояться. Когда фашисты оккупировали Грецию и Югославию, арабы полагали, что Англия падет завтра или в крайнем случае послезавтра. понятие моральной стойкости народа для них не существовало, и они считали, что через считанные недели Аравия будет в руках Германии. И этих ненадежных арабов под британским владычеством было 40 миллионов человек. На начало Второй мировой войны по цензу 1939 года в Палестине жило 1 501 698 тысяч арабов, 445 457 евреев. 1 сентября 1939 года германские войска торглись в Польшу. В тот же день, в 9.15 вечера, судно «Тайгер Хилл» выбросилось на берег у Тель-Авива с 1400 нелегальными беженцами на борту, поющими о тику. Британские власти сняли беженцев с борта и перевезли в лагерь «Сарафанд» на шоссе Тель-Авив Иерусалим. Бен-Гурион как раз возвращался на судне 21-го Сионистского Конгресса и приплыл домой 3 сентября. Война пришла в Палестину 9 сентября, когда итальянский бомбардировщик бомбил Тель-Авив. В этой первой бомбежке погибло 107 евреев. В 1939 году в мире жило 15 миллионов евреев, ашкенази и 1 миллион 700 тысяч евреев-сефардов. Однако с началом войны Еврейское влияние в Европе сильно ослабело, и сионистское влияние в частности. Арабы же, наоборот, выросли в цене, так сказать. Их симпатии Германии были хорошо известны в Великобритании. На правительственном уровне решался вопрос, как задобрить арабских подданных, чтобы они не мешали воевать с опасным врагом. Было предложено два решения – пообещать арабам независимость после войны и полностью прекратить еврейскую эмиграцию в Палестину. По поводу второго решения Великобританию часто обвиняют в полном отсутствии гуманизма. Вопрос, однако, стоял о самом существовании Британской империи, которая в период между разгромом Франции в июне 1940-го и вступлением в войну СССР в июне 41 го воевала с гитлеровской Германией один на один. Монтгомери полностью подавил восстание арабов в Палестине лишь к лету 39 го «Коли нам придется обидеть из одну из сторон», Уж лучше мы обедим евреев, нежели арабов, высказался премьер-министр Нейвил Чемберли. Даже Уинстон Черчилль, друг сионизма, вошедший с началом войны в правительство в качестве первого лорда Адмиралтейства и ставший в мае 1940 -го года премьер-министром, не мог плюнуть на арабов и открыть порты Палестины для еврейских беженцев. Англичане придумали отправлять суда с нелегальными беженцами на остров Маврикий в Индийском океане, где многие евреи и пережили войну. Но не всем так повезло. В декабре 41 года старое ветхое судно «Струма» с 772 нелегальными репатриантами на борту вышло из болгарского порта Варна и взяло курс на Палестину. Палестинские порты судно не пустили, и оно затонуло в турецких водах, о чем будет рассказано ниже. Разными путями евреи пытались изменить к себе отношения англичан. Через 4 месяца после начала войны еврейское агентство передало британской администрации список 134 тысячи евреев, включая 20 тысяч женщин, желающих вступить добровольцами в британскую армию. К концу войны лишь 30 тысяч из этого списка были призваны на действительную службу. От создания еврейских батальонов по примеру Первой мировой войны Англичане старались отказаться. Если создавать еврейские батальоны, то придется создавать и протестантские, католические, буддийские и так далее. В начале войны бенгурион от лица Сахнута, Гистадрута и Мапай, вообще Иешува, сформулировал свой знаменитый лозунг. Мы будем помогать англичанам войны, как будто нет Белой книги. И бороться против Белой книги, как будто нет войны. Критики бен заметили тогда этот лозунг является продуктом шизофренического раздвоения личного. Время показало, однако, что ничего лучшего создавшейся ситуации изобрести было невозможно. Лидерство Бен-Гуриона еще более укрепилось. Шизофрения наблюдалась и со стороны англичан, которые то гонялись за членами Аганы и арестовывали их, то сотрудничали с ними в борьбе против более радикальной эциф. Эцель и против прогерманских настроенных арабов. Так, например, с начала октября 1939 года моша Даян, который уже прошел курс взводных командиров Пальмаха, был осужден на 10 лет за ношение оружия, а после его освободили и призвали на военную службу. Надо сказать, что приговор этот был суровым. В те годы нанесения ран, как покушение на убийство, например, каралось сроком от 5 до 8 лет. За убийство могли дать от 8 до 12, по уголовному уложению от 1936 года за изнасилование несовершеннолетней Себле. В момент, когда Агана уходила, угодила в подполье, ее члены боролись против доносчиков, сотрудничавших с британскими властями. В еврейской среде было достаточно людей, которые полагали, что во время войны с Гитлером бороться против англичан нельзя. Пятеро из таких поплатились благодаря Агане своей жизнью за проанглийские настроения. Англичане же ни на какие уступки евреям не шли, даже наоборот, закручивали гайки. 28 февраля 1940 года они опубликовали земельный закон, земельный закон запрещавший евреям покупку земли на 95% пространства подмандатной Палестины. Узнав об этом, Бен Гурион, председатель правления и член исполкома Всемирной Сионистской организации, поднялся на трибуну. «Со вчерашнего дня мы перестали быть равноправными гражданами нашей страны», заговорил он, и слова падали его с его губ, как капли крови. «Нам отказали вправе на землю Родины». Это дело рук мандатного правительства и исполнителей его политики в Палестине. С этим он официально вышел из правления и стал готовиться к вооруженной борьбе с Англией. С Эцель все же огонь террором было не тягаться. Поднаторевшие за тридцатые годы в борьбе против арабов члены Эцель готовы были лихо взяться за англичан. Изобретательность их не знала пределов. Явским арабам, например, посылались по почте письма со взрывчаткой. На арабских рынках регулярно взрывались бидоны с молоком. В 1940-м, однако, дела на фронте англичан были напряжены до предела, и Эцель приняла решение временно англичан не тревожить. Но был в Эцель один человек, Авраам Штерн, который, казалось, не обращал внимания ни на мировую войну и ни на что, и продолжал всецело сосредотачиваться, на англичанах, видя в них и только в них основных врагов всего еврейского народа и палестинского Иешува в частности. Жаботинский доживал последние дни в изгнании в США. В 1940 он скончался. Руководители Эцель в Палестине, Розиэль Эмеридор, осторожнитель Знаток иврита и древнегреческого Авраам Штерн, красивый мужчина с тонкими одухотворенными чертами лица, Талантливый и харизматичный поэт предложил продолжить полномасштабную террористическую войну против англичан. Его призыву вняли не все, и от Эцель откололась группа сорви голов которая назвала себя Лохамей Херут Исраэль, Лехи, бойцы за свободу Израиля. Штерн взял себе псевдоним Яир, то есть Светоч, а в сотках английской полиции соответственно именовался иллюминатором. Расклад в еврейской среде к середине 1940-го получался таким образом следующий. Всемирная сионистская организация высказалась за союз с Британией. Агана, подпольная милиция, сжав зубы, решила временно сотрудничать с Британией. Эцель, подпольная армия, на словах высказала Британии свое презрение, но фактически тоже старалась помогать ей воевать против Гитлера и его ближневосточных последователей. И только Лехи пошла по стезе бомбистов-народовольцев и решила мочить англичан. Основным капиталом Лехи была отвага ее членов, так как денег, оружия и политической поддержки у нее не было. В глазах большинства людей, независимо от национальности, банда Штерна была группой самых черных террористов. В сентябре 1940-го Лехи ограбила англо-палестинский банк в Тель-Авиве на сумму в 5000 фунтов. Аналогичный налет на арабский банк в Иерусалиме провалился, но из захваченных денег хватило, чтобы подготовить первую идейную операцию. В декабре 1940-го в Хайфе был взорван государственный иммиграционный офис, который занимался отправкой нелегальных иммигрантов на остров Маврики. Происходило это все в очень напряженный для Палестины период. Вокруг британских владений на Ближнем Востоке стягивалась удавка. Немцы и итальянцы к апрелю 1941-го завершили оккупацию Греции. Ливия из Сирии после капитуляции Франции перешла под управление профашистского правительства маршала Теттена. В том же апреле итало-германские войска под командованием генерала Роммеля блокировали часть английских войск в порте Табрук. Подошли к границам Египта. В самом Египте король Фарук стал постепенно смещать проанглийских министров, готовясь к худшему. Наконец в Ираке, опять же в апреле 41-го, К власти пришло прогерманское правительство под руководством Рашида Али. Арабы в целом, и палестинское арабоязычное население в частности, были настроены прогермански. Часть арабов подалась из Палестины даже служить в войсках Ливана и Сирии. И хотя лидер палестинских мусульман, совершенно сволочной муфти Хадж Амин Аль-Хуссейни, еще осенью 39 го сбежал к фашистам в Бейрут, И без его чуткого руководства арабские националисты высказывались в том смысле, что с приходом в Палестину немцев они сами изведут всех евреев, причем постараются обойтись без сложного оборудования нацистских газовых камер. Разумеется, не все арабы были такими англофобами и германофилами. Документы Центрального сионистского архива говорят, что 60% арабского населения поддерживало нацистов. Арабам, однако, не удалось создать никакой подпольной организации и никакой организованной пятой колонны. На всякий случай, англичаны, начиная с весны 40-го, возвели по стране, от Метулы до Газа и Байаршавы, 57 зданий для полицейских участков, обошедшихся им в 2 миллиона фунтов. Долгими путями, через Багдад-Тегеран, иногда переодеваясь женщиной, как Керенский и Иерусалимский муфти добирался до Берлина. В конце ноября 1941 года он встретился с фюрером. Немцы рвались к Москве. Гитлер перебывал в зените военного успеха, и они с Хусейном сели решать будущее Палестины. «И я сейчас изложу тебе мои взгляды на панорабизм», — начал Гитлер сразу после приветствий. «Мой фюрер, а кофе? Вы забыли кофе?» — встрял переводчик. «Это муфти Иерусалима, у них положено перед переговорами». Гитлер глянул на переводчика и аж позеленел, а потом рявкнул. «Я не пью кофе!» — он скочил на ноги и рванулся вон из кабинета, крича на ходу, «И никто, слышите, никто не будет кофе пить в этих стенах!» Через пять минут он вернулся и продолжил переговоры. Но кофе Муфтию так и не дали. Хусей не стерпел. Муфтий, уже повидавшись с Муссолини, предложил Гитлеру сформулировать сформировать в рамках вермахта арабский легион. Гитлер согласился. Этот легион позже воевал на русском фронте, на Кавказе. Тогда Хусейни предложил фюреру открыто декларировать свою поддержку арабам Палестины в борьбе против евреев и англичан. Гитлер задумался. Да, начало рассуждать он, мы воюем против Англии и СССР, двух стран, где заправляют евреи. Ни о каком еврейском государстве в Палестине речь, конечно, идти не может, но публиковать проарабскую декларацию я не стану. Дабы не опечалить французов, у которых свои виды на арабские страны. Кусей не задержался в Германии до конца войны. Время от времени возникает то с планом бомбежки Тель-Авива, то с идеей высадки в Палестине немецких парашютистов. Он выступал с лекциями, контактировал с Гиммлером, участвовал в формировании мусульманских частей на Балканах. Но и без этого беспокойного муфтия у англичан в Палестине дел было по про германский Ирак отрезал Ближний Восток от Индии. Черчилль решил итаковать Ирак в апреле 41 -го. Члены Агане и Ецель уже присматривали присматривавшие в холмах Эрец-Исраэль место для последней массады, поспешили под его знамена. 29 апреля индийские войска Британской империи высадились в басре А 2 мая с запада Ирака атаковали английские войска из Палестины, в состав которых входили бойцы Эцель. В боях на Иракском фронте командир Эцель Давид Разиэль был убит 17 мая 41 года. Фактически Разиэль погиб не в бою, а по дороге на фронт под бомбежкой. В виде красноровиста англичане, индийцы и евреи управляются с иракцами. Немцы организовали воздушные поставки снаряжения Рашиду Али. 12 мая немецкие самолеты, летящие в Ирак, стали садиться в Сирии для дозаправки. Воздушный мост иракцам не помог. И 30 мая Багдад был взят англичанами. По инерции немецкие самолеты все продолжали прибывать на Ближний Восток. И к 14 июня на сирийских аэродромах скопилось 120 бортов Люфтваффе. Послушный коллаборационистскому правительству Виши Андрей Дэйнс, губернатор Сирии, понял, что зашел слишком далеко. Чтобы избежать ответных действий англичан и свободных французов де голля он заставил немцев лететь обратно и умудрился за один день, 4 июня, отправить назад все 120 самолетов. Но было уже поздно. Англичане перебросили в Палестину австралийскую дивизию. 8 июня она вторглась в Ливан и Сирию. Союз Аганы с британской армией Возник накануне этого вторжения. Из политических соображений англичане тянулись с привлечением силы Аганы к участию в войне против нацистов в Сирии и Ливане. Окончательное разрешение этого сотрудничества в разведке и диверсионных операциях было дано лишь накануне ввода войск союзников в Сирию. Весьма опасное задание было возложено на 23 лучших бойца Аганы из морского подразделения. Им было поручено проникнуть в район портового города Триполи на севере Ливана и парализовать работу нефтеперегонных заводов. Приказ был дан, когда уже не оставалось времени для подготовки операции. В распоряжении бойцов ваганы была скудная информация относительно местности, подходов к заводам и целой операции. Иосиф Костика из сирийского подразделения, хотя и произвел реконструкцию в соответствии с инструкциями, полученными из страны, и обнаружил, что зона находится под усиленным надзором, Но более детальная информация, необходима для выполнения такого рода задания, не поступила из-за недостатка времени. Все, все же решили не рискнуть. Англичане обеспечили переброску диверсионной группы морем. 23 бойца под командованием ЦВИ «Спектра» отправились в путь 12 мая 41 года. На моторном катере «Морской Лев», принадлежавшем английской боевой береговой полиции. Катер с рацией был перегружен снаряжением для диверсий и оружием От загроженного причала в Хайвском порту они вышли в открытое море. ицхак Саде и другие командиры Аганы знали об операции. Через день связь с катером была потеряна, его следы затерялись, а судьба постигшая находившихся на борту неизвестна и по сей день. Так британская некомпетентность погубила свет Аганы.